Глава 24. четыре. «Милана?» «Ну, хорошо, хоть догадался меня назвать полным именем, а не этим дурацким Миле. Плохо, что догадался назвать. Было бы лучше для всех, если бы Королькевич сделал вид, что меня не знает. Но, увы, свои мозги я ему никак не могу отправить, а его мозгов, видимо, в этот момент не хватает. Правда, тут такой как раз момент». А если бы ситуация была обратная? Если бы это я бросила мужа, рассчитывала, что он страдает, вышла бы в свет с новым избранником, а тут страдающий муж вполне себе довольный и счастливый, да еще и с шикарной балериной. Ошибка. Она не шикарная. Так себе, честно. Смотрю на нее и не вижу ничего такого, из-за чего я бы могла... Так, ладно, стоп, Милана, не будь стервозиной, – Нормальная она, даже красивая. Шейка длинная, ручки, ножки, даже сисечки есть, если не двойной пушап. «Добрый вечер!» Это Арсений протягивает моему пока еще супругу руку. Олег на автомате пожимает, рот так и не закрыл. Муха же залетит, ну! «Арс, это ты? Не ожидала!» «Ого! Это балерина голос подала!» Сейчас еще окажется, что она его бывшая. Капец приплыли. Или подруга жены. Черт не знает, что хуже то или другое. Здравствуйте, Жанна. Какими судьбами в Мариинке? Ой, божечки-кошечки. Так виртуозно балерину еще никто не умывал, явно. Она в Мариинке. Ага, только не на сцене. Не в пачке и пуантах, а в портере. Со стареющим лавеласом. Ладно, не буду совсем злой. С лавеласом в полном расцвете сил. Со своим Карлсоном, блин. Пришла посмотреть на однокашников. Приглашали. Ясно. Да, это имеет смысл посмотреть. Талантливо. И снова бинго. При Жанночке Тупицыной назвать кого-то талантливым, это надо иметь мужество. На самом деле, я ведь впервые вот так с ней сталкиваюсь. До этого я только видела ее видео в сети, слышала голос, ну и то, что рассказывал о ней Олег, естественно восторженная. И то, о чем сплетничали коллеги. Откуда я знаю сплетни Олег, просто не спрашивайте. Женщине, когда нужно что-то узнать о сопернице, она вселенную наизнанку вывернет». Мило, пойдем. У нас седьмой ряд середина. — Да, хорошо. — Миля... Кролькевич все-таки вступает в диалог. — Ты? Ты нас не познакомишь? Моя бровь взлетает до небес. Хочется ответить словами соседки моей мамы, дамы интеллигентной, образованной, но не гнушающейся ненормативной лексикой. В общем, если по-простому «скуяли», «Если все же не так экспрессивно, зачем?» «Арсений Северов, руководитель корпорации севергрупп «Боже, куда я вляпалась?» «Почему-то алеют щеки и холодеют пальцы». «Он не говорил, что он руководитель корпорации?» «Так, а что он вообще говорил? Вспомнить бы!» «Что-то строил! Не лахта-центр, но и там отметился!» Корпорация «Север Групп». Надо загуглить. Щеки олеют, а перед глазами сцена. Ночь, крыша, мы. Я скачу сверху, понимая, что половина Питера может видеть мою танцующую ламбаду грудь. Нет, конечно, преувеличиваю. Видеть могли только с колоннады Исаакиевского, но там в такое время никого не должно быть. И все-таки хорошо, что Арсений непростой сантехник. «Нет, ничего не имею против. Они прекрасные ребята. На самом деле я не лукавлю. У нас в доме просто чудесный дядька, отличный семьянин, не пьет, лишних денег не берет. Но одно дело, когда твой спутник говорит бывшему и его полюбовнице, что он сантехник, а другое...» севергрупп наслышан, да». «А вы простите». Арсений и тут не облажался – Он же знает, что это мой бывший. Но ведь знает же, понял, сообразил. И вот так вот его опустить. Олег Королькевич, кандидат в депутаты. Ахах, ах. а что же мы не сказали, что мы скромные владельцы фирмы «Король ОК»? Стыдно, что ли, перед руководителем корпорации? Или перед балериной? Не кстати вспоминаю анекдот про Виталика, и еле сдерживаюсь, губы расползаются. Арсений неожиданно приобнимает меня и на глазах у мужа, пока еще натурально у мужа, нагло шепчет. «Расскажешь, о чем думаешь?» «Покажу», наглею я, с восторгом отмечая, как у бывшего и балерины округляются глаза. «Что я творю, боже мой? Мне еще разводиться с этим человеком?» а он обещал меня оставить с голой Жозефиной. Черт, чувствую, что эта провокация мне дорого обойдется. «Милана, я хотел с тобой поговорить», неожиданно заявляет отец моих детей, при этом смотрит, как строгий учитель, отправляющий к директору. «Чтоб тебя! Олег, давай не здесь, и не сейчас, и вообще не сегодня». «И вообще никогда!» Хочется закончить, но на мое счастье звучит третий звонок. Аллилуйя! Арсений, приобняв меня, направляется к нашему ряду, бросая на ходу Олегу и балерине. Извините, мы пойдем, спектакль начинается. Увидимся в антракте. Зачем ты говорит балерина? Я одариваю ее взглядом. Уверена, милочка, что нам стоит видеться. Она делает вид, что не заметила. А места у них хуже, чем у нас, и дешевле. Бебе-бебе. -бе, -бе, бе Внутренне веду себя, как дитем малое. Это все потому, что напряжение на самом деле зашкаливает. Кажется, меня сейчас стошнит. Бывший? Ты, капитан очевидно, Арс. Баллотируется? Уверен в победе. Несмотря на развод? Пожимаю плечами. Для меня это тоже загадка. Я знаю, что все те, кто стремится занять высокий пост, стараются сохранить безупречную репутацию. Да, под покровом ночи они чего только там не делают. И публичные дома посещают, и свинг-клубы, и другими непотребствами занимаются. Но пока это не обнародуют, все довольны. Как там в рекламе говорилось, не запустило, не было. И тут так же. Пока твое грязное белье в эфире у Малахова не вытрясли, ты чистенький. У всех жены красавицы, обязательно как минимум трое детей, пятеро – это вообще хорошо. Картинки счастливого семейства, где маман почти как Ирина Шейк или как минимум Навка. И аккуратные гламурные детки, все сплошь отличники, спортсмены и прочее, и прочее». На самом деле, если бы картинка была правдивой, все было бы шикарно. Но мы-то знаем. Ладно, не у всех так. Есть и реально очень приличные люди. И наша семья была образцовой, шикарной для будущего депутата. Если бы, если бы. Но на самом деле меня многие спрашивали, как решился Олег на это в преддверии выборов. Ответа нет. — Ясно. Значит, уверен в крыше. — Я в это дело не лезу. — Правильно делаешь. Еще пачкать свои прекрасные ручки. И я не переборщил? — Вовремя ты спрашиваешь. — Ну, прости. Хотелось. Ха — Ха-ха, хотелось ему. Но вообще я чувствую глубокое удовлетворение. Как Брежнев, эпоху которого я, увы, не застала. Звучат первые такты вступления, знакомые с детства, наверное, каждому. И я улетаю. В следующий час я не Милана Королькевич. Обманутая, брошенная женщина с двумя детьми без постоянной работы, случайно встретившая женатого мужчину и вступившая с ним в связь. Я прекрасная белая лебедь, стремящаяся к счастью, ждущая любви волшебного принца». Кажется, до антракта я вообще не дышу. Настолько меня захватывает то, что происходит на сцене. Я никогда ничего подобного не чувствовала. Ни в театре, ни в кино. Стыдно признаться, но в свои 37 я впервые на «Лебедином». Впервые смотрю балет именно в зале, а не с экрана. И забываю обо всем. Настолько это волшебно. Только чувствую, что моя рука все это время в руке Арса и его пальцы ласкают самую нежную точку на запястье. А перед самым антрактом я слышу его жаркий шепот. «Я хочу тебя!»